Глава 69 Покои Маризы в Гришске стояли почти нетронутыми. За мужеством графиня-мать потеряла право на это имущество. О, безусловно, все трепье она ободрала, но мебель осталась вполне себе красивая. Поэтому я послала леди Тару с тремя горничными и Луром-Пиртом вперед за три дня до нашего отъезда из замка разрешила нанять помощника в городе. К нашему прибытию шторы, теплый балдахин над огромной кроватью, ковер на полу и бархатные драпировки благородного винного цвета вместо гобеленов были закуплены и развешаны по местам. Пока не отремонтировали остальную часть дома, мы решили с Равеной пожить в одной комнате. Первый визит в замок герцога состоялся на следующий после приезда день. Время я выбрала между завтраком и обедом. Мажордом выкрикнул наши имена, и мы пошли сквозь малый приемный зал к группе фрейлин и гостей, что окружали герцогиню. Рассматривали нас с большим любопытством. Но еще бы! Нам не было белое атласное платье с вырезом каре, а сверху накинут кружевной чехол, виртуозно собранный фай. Из деталей синего, бирюзового, белого и нежно-розового цвета. Морской рассвет и морская пена, а не платье. На голове у меня была маленькая шляпка-таблетка с нежно-розовой игривой вуалькой. Тем оригинальнее смотрелась рядом со мной леди Равена, черный траурный атлас и верх из серебряных кружев. Штука тяжелая, но как сияла, как играла в лучах света. Сколько обошлось это кружево, лучше и не знать. Это ведь натуральное серебро, набитое на шелковую нить. Делали его, чтобы использовать в готовых вещах отдельные элементы. Но тут я решила не жалеть денег. Кружевной чехол Равены был целиком из серебра. И я прекрасно представляла, как давится слюной герцогиня. Шляпка Равены была черной, и тонкая черная вуалетка спускалась до кончика носа. Белоснежная кожа и смолиные волосы. Потрясающая красота и молодость. Теперь, глядя навстречу дочери и матери, я гораздо лучше понимала, что именно испытывала Равена, глядя на Маризу. И понимала, почему этот твоя так немилостиво милостиво смотрит на дочь. Дело сейчас даже не в деньгах. Равена моложе и гораздо свежее. Ей нет нужды так пудрить лицо и замазывать морщинки. Ей вообще нет нужды пользоваться декоративной косметикой. Она все равно красивее. Из кружевного редикюля Равена достала вышивание и присоединилась к дамам. Я видела порозовевшие щеки и понимала, что она смущается». Но мы много обговаривали с ней разные ситуации, и она знает ответы на все возможные вопросы. Одна из дам не утерпела. «О, леди Равена, какое интересное у вас платье! Где вы приобрели такое?» «Это, леди Сория, изделие моей мастерской. Там же я купила свое платье, леди Сория. Согласитесь, прекрасно выглядит. Еще я привезла подарки из той же мастерской дочерям и сыну нашего замечательного герцога». Я хвасталась мило и любезно. Думаю, дамы герцогини тоже заметили, что среди получателей подарков не прозвучало имя ее светлости. На лицо Маризы приятно было смотреть. Мысль о том, что у ее проданной дочери есть столь необычная мастерская, вывела ее из себя. И, поняв, что подарка ей не будет, герцогиня взвелась. Надеюсь, Равена, ты осознаешь, что, как вдова должна одеваться скромнее конечно матушка но вы же видите сами мое платье полностью закрытое и с длинными рукавами на мне нет ни одного драгоценного камня тут я улыбнулась и посмотрела герцогине в лицо мой голос сочился медом и ядом ваше сиятельство смею вас заверить ваша дочь строго блюдет траур по мужу сомневаюсь что даже вы прикрывали лицо после смерти вашего мужа. Иначе не вышли бы замуж так скоро. А вот леди Равена так скромна, что прикрыла лицо, дабы не смущать людей своим расстроенным видом. И не волнуйтесь, я присмотрю за тем, чтобы у леди было достойное сопровождение для посещения церкви. Специально для нее я найму четырех придворных фрейлин — Сейчас мэр Саймон отбирает достойных дам. «Да, гадина, да. Тебе двух много было, а для Равены и в два раза больше не жалко». «Вы дерзите мне, леди Катрин? Ну что вы, ваше сиятельство? Как бы я посмела дерзить даме старше себя? Я просто стараюсь вас успокоить относительно судьбы вашей взрослой дочери. Кстати, надо бы действительно кого-то нанять для Равены. О нашем приходе доложили герцогу, и за нами пришел его секретарь. В кабинет герцога мы вошли втроем: Я — Равена и сопровождающая нас леди Росса. Леди Шайт мы оставили за дверью. Не успели мы с Равеной усесться на предложенные места, а леди Росса на банкетке в углу, как в кабинет герцога, стремительно вошла маман. «Дорогой, я бы хотела поговорить с тобой». «Не сейчас, Мариза. Дама, я хочу обсудить жалобу барона Фуста». Он утверждает, что вы, Леди Катрин, без его согласия вывезли вдову отца Леди Равену, так ли это? Совершенно точно, ваша светлость, именно так. Более того, барон послал за нами погоню, мы могли погибнуть. Леди Катрин, я нахожу ваш поступок неразумным. Вдова должна жить скромно на свою вдовью долю в отведенном ей покойным мужем месте. Думаю, баронесса должна вернуться». О, ваша светлость, баронесса непременно вернулась бы. Вот только беда в том, что муж не оставил ей места для того, чтобы молиться за упокой его души. Леди Катрин вмешалась герцогиня. Вы поступили крайне опрометчиво. У баронессы есть свой дом, и жить она должна там. Ваша светлость, вашими стараниями у баронессы не только нет дома, но с ней настолько не считались, что даже в компаньонке ей наняли гулящих девок. Вы, как мать, не проследили за судьбой дочери, а просто спихнули ее замуж. В кабинете не было посторонних, и я не собиралась быть любезной с мадам. С этими словами я протянула герцогу копию брачного договора. Вы, ваша светлость, с вашим умом и опытом, безусловно, разберетесь лучше, если вам предоставить документы. Не думаю, что у барона могут быть к нам законные претензии. Герцог читал быстро. Сказывалась привычка работать с бумагами. Похоже, брачный договор Равены его шокировал, но он быстро взял себя в руки. Я знала, что Мариза не утерпит и вмешается. Грешна, и нашей одеждой и поведением я ее провоцировала, но и жалеть ее мне не хотелось. «Дорогой ты должен вернуть Равену домой. Неприлично баронессе бегать с неизвестно где, когда родственники покойного о ней волнуются. Милый барон был так расстроен!» «Ваша светлость, а зачем вы так настаиваете на возвращении леди Равены? Неужели пятьсот салемов, которые мне предлагал барон, вы взяли себе?» «Я била наугад». Мариза надменно вскинула бровь. «Не понимаю, о каких деньгах идет речь». Герцог рассердился и повысил голос. «Леди Катрин, вы забываетесь. Я знаю, что вы третировали и притесняли Маризу, пользуясь своим положением хозяйки, но сейчас она ваша госпожа и правительница. Немедленно извинитесь. С огромной радостью, если вы находите мои речи дерзкими, извинюсь, ваша светлость». Мариза надменно вскинула голову и посмотрела на меня, как на таракана. Я набрала воздуха побольше и заговорила. Ваша светлость госпожа герцогиня. Великодушно прошу простить меня. Некоторым извинением мне может служить лишь то, что барон предлагал мне пятьсот салимов за леди Равену, и я подумала, что обменяв первый раз вдовью долю дочери на тысячу салимов, вы в этот раз возьмете дешевле. Герцог побагровел от злости. Леди Катрин, вы отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете? Вы с ума сошли? Вы обвиняете мою жену, вашу правительницу в такой мерзости? Да я вас в монастырь на покаяние сошлю. Ариари, -ари, сделать ты мне ничего не сможешь, слишком любишь деньги. Но уточнить все же следует. Про герцога говорили, что он человек чести, так что, может быть, до него дойдет. Ваша светлость, а не расспросить ли вам барона Фуста? Более того, я видела, что вас смутил брачный договор леди Равены. У меня есть живой свидетель этого мерзкого поступка герцогини. Герцог опешил. Вы утверждаете, дорогой, ты обещал защитить меня, а сам позволя молчать! Ого, как рявкнул! Просто восторг. Я утверждаю, ваша светлость что графиня Мариза выдала свою дочь за старика, который вам, ваша светлость, в отцы годился, и при этом разрешила оставить свою дочь без вдови и доли. За тысячу салимов ей лично в руки. Дорогой он, а пытается оговорить меня, а ты позволяешь? Мариза, если ты еще раз откроешь рот без позволения, в монастырь поедешь ты. Ты поняла меня, дорогая? Хорошо поняла. Побледневшая Мариза молча кивнула. Похоже, что герцог просто в бешенстве. Хотя и не повышает больше голос, все молчали. Герцог позвонил в колокольчик и сказал вошедшему в кабинет секретарю. «Бойл, пригласи барона Фустов. Ну, в сиреневую гостиную». До возвращения Бойла все молчали и дышали через раз. Мне тоже было страшно. Дергать льва за хвост — не самое умное занятие. Но и разрулить ситуацию нужно было обязательно. Нельзя давать герцогине шанса промыть мужу мозги. «Где ваш свидетель, леди Катрин?» «За дверью ваша светлость». Это Леди Шает, бывшая Фрейли на вашей супруге. Дамы, вы сидите здесь, в присутствии бойла, и не открываете рот. Ни одна из вас, вы поняли мой приказ: За ослушание монастырь на полгода. Вас, дорогая моя, это тоже касается Мариза. Ты услышала меня? Побледневшая герцогиня молча покивала головой. Кажется, в этот раз она собиралась плакать совсем непритворно. «Бойл, садитесь и следите. Никаких разговоров». С этими словами герцог оставил нас.